Эпилог «К завтрашней церемонии все готово?» Поинтересовалась я, у Андрея пересела удобнее. Мягкое кресло в малой столовой вдруг показалось твердым и совершенно некомфортным. «Да», — закатил глаза Андрея, который в данный момент был занят тем, что лично кормил нашу дочь, а я с умилением любовалась редкой картиной. Вики, как ее сразу стали называть на местный манер, Не очень-то интересовал творог. Зато сметана по столу размазывалась просто замечательно. Маленькая леди растирала ее пальчиками по столешнице из пятисот-летнего дуба, заодно и по своим коленям, и даже не могу предположить, от отчего ей становилось приятнее. Но выражение лица у Вики было упоительно сосредоточенным. Андрей действительно принял ее как свою родную дочь и души не чаял в светловолосой и голубоглазой малышке. Да и как иначе, если с каждым днем девочка становилась все больше похожей на своего названного папу? А тот каждый раз расцветал от ее объятий и искренней детской улыбки. Людям мы сказали, что следователи нашли младенца в доме одной из жертв фанатиков, а герцог принял решение ребенка официально удочерить со всеми прилагающимися к статусу привилегиями. Так что теперь мы растим маленькую, но шкодную леди Викторию Элизабет Ревьен. Второе имя дали малышке в честь матери Андре. А любовь народа благодаря этому поступку к своему герцогу возросла в десятки раз, хотя и без того Андре пользовался у простых людей популярностью. «Но ты знаешь, что я против этой свадьбы», продолжил Андре, вытирая белоснежным платочком ротик веки. «И иду на уступки только лишь из-за твоего положения». «Ты самый лучший герцог на свете!» «С придыханием выдала я» и демонстративно погладила свой круглый живот. «А ты, лиса!» С самого начала принялась из меня веревки вить. «Вот скажи мне, где это видно, чтобы в приличном доме женился дворецкий?» Возмущался, но как-то вяло и скорее для приличия муж. «Нас засмеют». «Не засмеют. Любовь, она для всех, понимаешь? Чем, например, наши Альфред и Ханна хуже? Вот ты же женился на иномерянке без рода и племени. Ни на кого не посмотрел, и теперь обычная девушка стала герцогиней. «Все вокруг уверены, что я женился на леди Ингрид», — хмыкнул муж. «Не забывай, что о твоем происхождении известно лишь малому кругу лиц. Даже то, что ты во время свадебной церемонии сменила имя на Ингу, ни у кого не вызвало вопросов». «Но ты же герцог, своему дворецкому ты можешь разрешить все, что хочешь», — привела я убойный аргумент. Даже свадьбу с домоправительницей. После того, как принцесса исчезла в нестабильном портале, чтобы спасти от этой участи меня, Альфред и Ханна неожиданно для всех сблизились. Скорее всего, на почве горя, потому как все поместье оплакивало потерю крошечной питомицы. За недолгое время мы все успели привязаться к принцессе. Ирма, наша старшая горничная, поделилась как-то со мной давней историей. Оказывается, вся неприязнь наших домоправительниц и дворецкого пошла с момента, когда Альфред, тогда еще молодой и подающий надежды, влюбился в простую горничную, а когда понял, что его чувства взаимны и грозят вылиться в бурный роман, отошел в сторону, сделав вид, что ничего к Ханне не испытывает. Он уже тогда понимал, что его по всем законам ждет уважаемая должность, но одинокая жизнь, и не хотел давать ложных надежд понравившейся девушке. Ханна отказалась понимать благородство поступка Альфреда, И между этими двумя словно черная кошка пробежала. Но с недавних пор все изменилось, я стала часто замечать, как вечерами Альфред прогуливался с Ханной в дальней части парка, как он баловал ее конфетами или редкими фруктами, как они смотрели друг на друга и тот же отводили смущенные взгляды в стороны. Скорее, мне приходится разрешать все это своей неуемной жене! возразил беззлобно Андре которая хочет осчастливить каждого, до кого сможет дотянуться. У нас в поместье это будет уже пятая свадьба за последние полгода. Над нами соседи давно посмеиваются. Ты знаешь, что свободные мужики уже на все идут, лишь бы не попадаться на глаза предприимчивой герцогини? Они просто не ценят своего счастья. Фыркнула я. Вообще-то я точно знала, что андрей совершенно не против завтрашней свадьбы. Но споры с мужем доставляли мне отдельный вид удовольствия. Зато я в полной мере оценил. Загадочно протянул муж. Позвонил в колокольчик и передал чумазу у вики вошедшей няне, чтобы так как следует умыла ее и уложила спать. А потом схватил меня и поднял на руки. Так оценил, что прямо сейчас еще раз как следует оценю. Заговорчески прошептал мне на ухо мой герцог и понес в сторону нашей спальни.